Глава пятая. Допрос. Бабс вышел на палубу с двумя полными ведрами горячей воды и окатил Крюгера с головы до ног. Лед на нем сразу подтаял. Кики взял кирку и стал скалывать отдельные куски. Капитан Оззи неожиданно расщедрился и влил Крюгеру в рот пинту виски. Крюгер отрыгнул за спиртованным бананом и сел. Где моя шляпа? – спросил он тупо озираясь. У тебя на голове, – ответил Кики. Крюгер приподнял шляпу и представился. Крюгер. Я же говорил, что он Бюргер, – воскликнул Кики. Фредди перевел недоуменный взгляд на Ози. Что я такое? У тебя немецкая фамилия Геноссе Крюгер, – сказал капитан. И не строй из себя космополита, как говорится. Гутен Морген, фрау Дизель. Кто? Какая фрау? Ози присел возле Крюгера на корточки и ткнул его пальцем в грудь. Дурачком ты не прикидывайся! Недаром ведь с поднятыми руками плыл. Гутен Абент, как говорится. Приплыли, Майнлибе, Зергут. Ози зло прищурился, а потом вдруг заорал. А ну, признавайся, дойчи швайне! Ты есть немецкий шпион? Нет? А где же ты так обгорел? В каких таких сражениях? Может быть, ты танкист? Или подводник? Летчик? Камикадзе? Если бы он был камикадзе, мы бы тут с ним не разговаривали, осторожно заметил Кики. К тому же он совсем не похож на самурая. Боцман Кики, я приказываю вам молчай, когда я есть вести допрос, взревел Ози и вновь тнув Крюгера пальцем. Ты есть немецкий шпион. Nicht appreitend. «А не то, айн, два, драй, пиф-паф, и капут навеки! Auf Wiedersehen!» «Я американский летчик!» Неуверенно пробормотал Крюгер. Он снял шляпу и показал набирку. «Вот, сделано в США!» «Это есть ничего не означает!» Ози небрежным жестом оттолкнул от себя его головной убор. «У меня такими бирками набиты все карманы!» «Бабс и Кики?» в изумлении уставились на своего капитана. Он зло подмигнул им. Дескать, не мешайте, не мешайте мне, сукины дети, вести допрос. — Отвечай, Крюгер, если ты в самом деле летчик, где ты потерял свой казенный галифе? — Взрывной волной унесло, — сообразил Фредди. — Когда катапультировался. Не рассказывать же в самом деле этим странным типам про свою злополучную встречу с кинконгом но ему и так не особо верили. — Врет! Е-ей, врет! — пробурчал Бабс. — Вроде моей тетки. Как заведет волынку, не остановишь. И все главное так складно у нее получается. В расход его надо, капитан, и дело в шляпе. Узи выпрямился. Он заметил, что их пленник вновь стал покрываться ледяной коркой. — Увести в каюту! — приказал он Бабсу. — Глаз с него не спускать. Скоро я с ним продолжу. Бабс потащил Крюгера с палубы. Оззи повернулся к Кике. — Что вы есть думаете А Черт! — прицепился ко мне этот дойче шпрахе. — Как вы думаете, Боцман, он врет? Кике почесал за ухом. Потом развел руками. — А вдруг он действительно штатовский летчик? — И акцент у него чистейший, американский. — Это я уже понял насчет акцента. Он у него почище нашего будет. — Накормить бы его, пока не помер, — осторожно предложил Кики. — Как он вообще выдержал такой холод? — Закаленный видно. — Ладно, пусть бабс ему ухи нальет.